Глава 17. Они шли и шли, измученные непрерывными боями и неутолимой в этой выжженной степи с жажды, израненной, униженной необходимостью в очередной раз отходить, сдавая врагу удобные, хорошо обжитые позиции. Далеко собрался граница, иронично поинтересовался один из тех бойцов Гродова, которые блаженствовали, лежа на наружном склоне Бруствера, И подставив лица лунному сиянию, "Увы, днем полежать не удалось, нужно было срочно готовить линию обороны. На Приморский бульвар свидание у меня там", проворчал сержант-пограничник с перебинтованной головой и с противотанковым ружьем на плече. Поздновато подсуетился сержант: Увели твою кралю. То-то и оно, за вами тыловиками зажиревшими не угонишься. Хватит волну гнать, служивый". Тоже мне, тыловиков нашел, На два дня перекурить отмыться. Лучше садись, покурим, за жизнь поговорим. Утром ты уже будешь на передовой. Вот тогда и прикурить тебе дадут, и за жизнь с тобой пулеметно поговорят. Нервный народ какой-то пошел, разудивлялся морской пехотинец. Служба на границе такая, философски разъяснил ему однополчанин. Ты же видишь, вместо ручных пулеметов и противотанковых ружей, хлопцы до сих пор пограничные столбы на плечах перетаскивают. Отход передовых частей начался после полуночи. оставив небольшой заслон, который постреливал, играя румынам на нервах и создавая видимость обычной копотной жизни, моряки и пограничники скрытно отходили тремя колоннами. Две относительно боеспособные части продвигались у кромки моря до да изрезанному балками прибрежью большого отжелыка. Третья же, из-за большого количества санитарных носилок и кое-как передвигающихся раненых, больше напоминающей эвакуацию лазарета, нежели передислокацию действующей части, шла кратчайшим путем на почти по открытой степи, поспешно стекаясь к двум переброшенным через окопы трапам. Держи гранату, морячок. сочувственно поделился усатый старшина пограничник, спуская с носилок руку, в которой была зажата длинная ручка немецкой гранаты. Для себя берёг на тот случай, чего же не использовал. Так ведь до того случая не дошло, пока что чудило. Но теперь чувствую, что тебе эта граната пригодится больше. Спасибо за щедрость, браток. Не стоит благодарности. все равно ведь трофейные. Немного подлечусь, еще три таких же подарю, а то и покажу, где взять. Душевный ты человек, хоть и граничник. Бери, бери, граната считай заговоренная, авось и тебе не понадобится. Кстати, как тебя кличут? Лучший ефрейтор оборонительного района вместе со всеми ее тылами, звонарь. Примечание: Фамилия образована от украинского слова дзвін, что в переводе означает колокол. Конец примечание. Что, действительно, звонарь? А тебе что? В Одессе на казачьей пересыпи бывать никогда не приходилось. Так нас там чуть ли не половина пересыпи в звонари. Тогда считай, что перед тобой то ли родственник, то ли однофамилец, поскольку фамилия у меня колокольников. Ну, сошлись два пустозвона!» звона, незло пробрежал кто-то из дремавших в окопе. Теперь уж точно поспать не дадут. На исминце прикрытия неожиданно заговорили орудие, и по мощи звука комбат привычно определил из 130-миллиметровок полят из главного калибра. Но вот почему они вдруг открыли огонь, этого понять не мог. То ли румыны зашевелились, заподозрев, что русские оставляют позиции, То ли корабельные канониры вдруг решили отвлечь их внимание до утра, загоняю в укрытие. Только теперь гродов заметил. Судно приблизилось к берегу настолько, что пулеметчики могли прочесывать очередями прибрежные низины, в которых вражеская пехота, очевидно, накапливалась для утреннего прорыва в тыл оборонявшимся. При такой интенсивности обработки подумалось Гродову: румыны скорее решат, что русские готовятся к наступлению, чем к отходу. Но как бы там ни было, действуют командиры эсминца грамотно, с пониманием, и что особенно нравилось капитану с явной долей авантюризма. И кто же командует этим войском усталым, сеповатым голосом? поинтересовался полковник еще только подходя с группой своих штабистов к окопам морских пехотинцев. Капитан Гродов, ответил тот же моряк, который только что стал обладателем заговоренной гранаты. Лучший комбат военно-морской базы, а возможно и всего оборонительного района. Вот как? И где же его искать, вашего достойнейшего из достойнейших?» Здесь он. отозвался капитан, приближавшийся в это время к окопам. Командир батальона Гродов, с кем имею честь, командир отступающего полка погранвойск КНВД Всеволодов. Даже страшно выговаривать это отступающего. Помни, что речь идет о пограничниках, которые обязаны умирать на том единственном рубеже, на государственной границе, который им был доверен еще до войны. Умереть всегда успеется. Я теперь сторонник другой тактики: изматывая отступать, измотав громить. Испробовал еще во время июльского рейда на румынскую территорию, как ни странно, действует. Сожалею, товарищ полковник, что в последние дни уже не мог прикрывать в вашей цепи огнем орудий. Хорошо хоть противнику не оставили батарею, а то ведь городу придется теперь туго. Вы отходите последними. Последние должны подойти через полчаса взвод прикрытия старшины Ковальского. Словно бы подтверждая свое существование, взвод тут же огрызнулся двумя скупыми пулеметными очередями и прицельной ружейной стрельбой. Только бы румыны раньше времени не сообразили, что полк уже отошел и не ринулись в атаку. Эти ребята мне бы еще пригодились, и сколько их еще полежит. Задумчиво молвил капитан, полагая, что никакие слова утешения здесь неуместны. Выступая в роли хозяина в штабе батальона, он угостил командира батальона и началь штаба раздобытым накануне его бойцами в новой дофиновке терпковатым красным вином и жестковатой приправленной остатками брынзы мамалыгой. Сам капитан хоть и с трудом, но все же осваивался с этими непривычными степными блюдами еще там, на румынском плацдарме, и так даже убедился. Что они наиболее приспособлены к степной жаре, неприхотливы, сытны и долговечны, а в соединении с красным вином еще и блаженственны. Как бы там со временем не оценивали оборонительные бои под Одессой, вместо тоста произнес полковник: "У нас с тобой, капитан, у наших солдат совесть чиста, у всех, уже павших и все еще живых, особенно у павших", поддержал его комбат Они выпили и настороженно прислушиваясь к тому, что происходит к востоку от них, на недалеком рубеже последнего заслона, помолчали. Повезло полковнику Осипову с твоим батальоном в виде пополнения. Капитан, честно признаюсь, пытался уговорить командование, чтобы твоих ребят пристегнули ко мне. Все равно половина твоих бойцов, особенно отряд майора Динщикова, к морской пехоте отношения не имеет. Точно так же, как половина моего полка смутно представляет себе, что такое служба на границе. Стоит ли огорчаться, товарищ полковник, так или иначе, сражаться нам суждено плечо в плечо, а если уж дойдет до уличных боёв за каждый двор, за каждый дом, от подразделений наших в любом случае одно упоминание останется.